Глава двадцать шестая. В офис мы возвращаться уже не стали. Обсуждали дела в беседке, выгнав оттуда курящих. В общем, как я понял, наши дела шли очень и очень неплохо. Сервис и особенно автосалон приносил стабильный доход. Я бы сказал, очень хороший доход. Перетерев еще пару тем, наконец-то разошлись. Я хоть и рад был всех их видеть, но в башку мне напихали очень много информации и цифр. Пора и расслабиться. Да и по свете я своей соскучился. Ну, а потом был ужин. Девчонки наши действительно постарались. Для меня стало приятной неожиданностью то, что ребята, сэкономив тут и там, построили на территории небольшой такой дом, типа общежития. Того жилого здания, что у нас было тут изначально, уже не хватало. Теперь стояла большое двухэтажное. И когда только успели... Я так подозреваю, что это дядя Паша организовал тут его круглосуточное строительство. Само здание было построено по типу американских отелей. В кино мы все такие неоднократно видели. Там было 30 студий, по 29 метров каждая. В них и жили те, кто еще не обзавелся своим жильем. Ну а потом бойцы быстро нажарили мясо, меня представили нашим новым работникам и бойцам накрыли пару столов на улице. «Не помешаю!» — подошел к нам Дима, когда я, сидя на стуле в окружении щенков и света, ел вкуснейший шашлык. Эти два барбоса смотрели на меня такими глазами, как будто их тут всю неделю не кормили. «Дим, дай человеку поесть!» У вас было время сегодня на собрании поговорить. Теперь наша очередь. Она погладила щенков. — Мы не успели, Светик, — улыбнулся Дима. — Мне его надо у тебя на десять минут украсть. — Опять вздохнула Света. — Светик, мы быстро. Чмокнул я ее в щеку, и мы с Димой отошли в сторону. Булат увязался со мной. — А Кайта осталась со Светой. Пока мы от нее отходили, я обернулся и увидел, как к ней тут же подошли пара девчонок с бокалами и бутылкой. Хоть скучно ее не будет. «Но чего у нас по делам шпионским?» — спросил я у Димы, когда мы отошли к самым воротам и сели так, что вокруг нас точно никого не было видно. А мы все видели. Народ продолжал веселиться возле парочки разведенных костров. «Кедр, кстати, с Шуриком и Тимофеем так и не приехали». хотя ему сказали про сегодняшнюю небольшую вечеринку. Зато вон наши бойцы, которые были в оазисе, оказались в центре внимания. Рассказ про драку с обезьянами пошел на третий круг. Булат сидел около меня, и я гладил его по голове. — По шпионам, значит, следующее, — ставя на землю стакан с соком сказал Дима. Мои пацаны умудрились под видом ремонтников установить на всех четырех постах охраны прослушивающие устройства. Я имею в виду на постах въезда и выезда из города. Слив инфы идет с двух. По два охранника на посту. Чемоданчик шпионский, помнишь, я купил? Ты добро дал. Работают они на рога и круглого. Помню, кивнул я. И что они сливают? Они отслеживают заезды и выезды караванов из города. Знают, кто что везет и куда, ну и, само собой, количество охраны и вооружения. «Кому с лифта идет?» — спросил я. «Некоему лосю. Что за человек, мы не знаем пока. Слежка результата пока не принесла. Мы только несколько дней их слушаем. Не будем же мы ходить и спрашивать у всех подряд, кто такой лось и где его можно найти?» — Ну да, — согласился я, — тут надо аккуратно. — Про нас есть что? — Есть, — улыбнулся Дима. — Шпионы услышали, как они обсуждали наш Порш. — Говорят, тачка — зверь. Если такую захватить, то на ней можно будет хорошо грабить караваны. Проходимость и скорость феноменальная. Хм, мы как-то можем на этом сыграть? — спросил я. «Думаю я пока», — задумчиво произнес Дима. «Крыса у нас есть. Они знают, что мы строим два парша к коржу и еще один себе». «Ну, это неудивительно», — улыбнулся я. «С таким количеством народа, который у нас работает, это не мудрено». «Я тоже так считаю». «Брать этих охранников за одно место и трясти я смысла пока не вижу. Надо вычислить, кто такой лось и кто у нас крыса». — У нас, кстати, может быть и не одна, — предположил я. — Не исключено. — Тогда я вижу только один вариант — наживца. Корж приедет к нам через две недели. Заказанная им тачки усиленно строятся. — Ну и как ты хочешь поступить? — не понял, спросил Дима. — Да просто очень. Пусть наши как строили машины, так и строят. Наша крыса будет спокойна. Думаю, что Круглый уже знает об этих двух тачках и что Корж с ними приедет. Так? Так, кивнул Дима. Соответственно, бандиты нападут на них на обратном пути, чтобы забрать машины. Скорее всего, навалятся толпой. Им будет достаточно взять несколько заложников из пацанов Коржа и связаться с ними по рации. Либо тачки, либо жизни пацанов. И Корж будет вынужден отдать им машины. Продолжил Дима. Причем все. Совершенно верно, дружище. Понятно, что бандитов больше. И таким количеством они, как нечего делать, перебьют ребятка ржа. Но мы не знаем, сколько бандитов будет участвовать в нападении. Тоже верно. Снова кивнул Дима. Что ты предлагаешь? Когда приедет корж, а мы с ним с тобой разговариваем, объясняем ситуацию и типа с ним ругаемся. — Как это? — Да вот так. Публично при всех ругаемся. Можно даже подраться. Потом громко говорим «забирайте свои тачки, включая парши» и «валите нахрен отсюда». — И что потом? — с интересом спросил наш главный по Штирлицам. А потом корж быстренько садится в свои тачки и дергает из города. Типа «мы сильно поругались, и можно нарваться на пулю». Мы запускаем в небо наших парапланеристов я вам сегодня рассказывал о них, даем им хорошую оптику, и они с двух сторон на удалении большой высоте летят вслед за караваном Коржа. Твои шпионы вслед за выездом Коржа слушают охранников-стукачей. Если пошел доклад, то шпионы нейтрализуют и пакуют всех охранников. Ведь если Корж выйдет из города внезапно, то бандиты не успеют толком подготовиться, и им придется быстро прыгать свои машины и ехать на перехват. Как только пара планериста увидят бандитов, выезжаем мы. Корж может внезапно сломаться, например, недалеко от города. Ну и все. Пиф-паф, множим бандюков на ноль. Даже если кто-то и уйдет, наши летчики следят за ними с высоты и ведут нас следом. Так и выследим, где банда обитает, гнездо это их бандитское. Ну, а там уже навалимся со всех сторон, и все. Ты колишь охранников, находите лосей и наших крыс. Всех пускаем в расход. Дима с минуту, наверное, сидел, думал над тем, что я ему только что сказал. — А ведь может сработать, — резко ответил он. «Коржу только надо будет продержаться минут пятнадцать-двадцать». «Продержится!» — улыбнулся я. «Можно под шумок его тачки оружием загрузить вместе с товаром каким-нибудь хорошим. Пусть палят во все стороны, не жалея патронов, пока мы не подъедем. А с ним можно будет еще договориться на предмет ранений нескольких его бойцов в нашей драке. «Только тех, кому он доверяет». — предложил Дима. — И на выезде надо, чтобы они обязательно пожаловались охранникам, какие мы плохие. — Точно! — согласился я. — У коржа команда человек пятнадцать? — Где-то так, — кивнул Дима. — Вот мы и можем троих-четверых типа покалечить или прострелить им чего. — Ох, и драка будет! — покачал головой Дима. — Как бы бойцы пальбу не открыли. — Подумаем еще, как нам это провернуть. Но мы можем в офисе, например, с его особо доверенными ребятами подраться. Сломаем там что-нибудь из мебели, постреляем в воздух и по стенам. Ну да, можно в принципе. Только единственное, Дим, никому ни слова. Знаем только ты и я. Все, никому не говорим, молчок. Само собой, Сонь. Тогда ждем коржа, а мои пока пусть слушают охранников». Оружие я куплю потихоньку, и мои купят в магазине, сложим где-нибудь. Корж приедет, пусть грузится. Молодец, — засмеялся, — я так и сделаем. Пошли жахнем, а то на нас уже коситься начинают. Пошли. Вернувшись к девчонкам, мы еще раз выпили, закусили вкуснейшим мясом. Так и просидели еще несколько часов. Мне пришлось рассказывать о наших приключениях в оазисе еще раз. Девчонки сидели и хлопали глазами. Как ни странно, особенно их впечатлил рассказ про червя. Все хвалили Митяя. Думаю, что когда он сюда вернется, внимание противоположного пола ему будет обеспечено. — Слушай, Игорь, — спросил я уже поздно вечером, когда мы плотно покушали и сидели на лавочке под нашим навесом. Девчонки пока со стола убирали. — А где evolution красный? Я видел, как его притащили сюда вместе с мотоциклами. Он уже на стоянке для продажи на торгах стоит, полностью отремонтированный. моего его более ярко-красный цвет перекрасили и сделали капот, крышу и крышку багажника черными. Тачка сейчас смотрится просто супер. А что, себе хочешь? Ты мне лучше скажи, как тачка, живой? Живее всех живых, усмехнулся Игорь. Он бог был совсем чуть битый. Так, пару дверей и крыло отрихтовали. Ничего себе, чуть-чуть. Это чуть-чуть, — ответил Игорь, — поверь мне. Ты правда его себе хочешь? Серегу нашего вспомнил. Был у нас той жизни вдруг еще, еще один Серега. Был у него такой же Эва-9, только желтый. Он в этой тачке души не чаял. Холил ее или лелеял, как ребенка какого, но и вваливал на нем на все деньги. Я с ним частенько катался на этой тачке, да и сам рулил им. Аппарат — зверь. Сначала я его боялся, потом привык. Так что эту машину я знаю и еще больше знаю, что она может и как на ней можно ехать. Там мотор-то какой? В стоке по Ди-300-й? А, сейчас, держи карман шире. Это Эва-9, полное название FQ-340. 340 лошадей в нем. Нифига себе, воскликнул я. В этой тачке путем нехитрых манипуляций можно легко выйти на 400 лошадей. Коробка, раздатка и тормоза выдержат легко. А если страдать тюнингом, то блок рассчитан на 900 лошадей. Правда, ресурс на 5000 всего будет. Но это для кольцевиков или ралли. Единственное, штатное сцепление не позволяет кидать его на 4-7 тысяч оборотов. Тут либо гонки, либо ездишь. С другой стороны, если поставить керамику, то можно стартовать и с места на высоких оборотах. Нет, конечно, и на обычном сцеплении так можно, но лучше не злоупотреблять. Серега научил меня сначала плавно трогаться, а затем резко давить газ. Конечно, на старте несколько секунд ты потеряешь, но зато сцепление целее будет. Да и потом было прикольно наблюдать на светофорах, когда какой-нибудь гонщик на БМВ, Мерине, Audi, что там у них, уезжает со светофора от тебя вперед на корпус полтора, а потом ты на Эво его резко обгоняешь, причем... с таким видом, как будто тебя из рогатки выстрелили. И тут же уходишь от него не на пару корпусов, а на две троллейбусные остановки. Правда, каждый день на ней ездить замучаешься. Жесткая она очень. Да и сцепление жестковато. Управляемость на ней феноменальная. Но ошибок эта машина не прощает. Я так и не смог понять, где предел его управляемости — Мои навыки явно уступают возможностям этой машины. Затем я продолжил говорить. Мозги надо перешить. И еще кое-что сделаем. У Славки в его ноутбуке есть инфа по его тюнингу. Серега ему закачивался. Отложи его, я его себе куплю. Оценишь, скажешь, сколько денег. В общем, считайте, что тачка моя. Да не вопрос, пожал плечами Игорь. Тут к нам подбежали Кайта и Булат. Оба щенка сначала ткнулись мне в ноги, чтобы я их наверняка заметил, а затем, аккуратно взяв своими, пока еще маленькими зубками за шорты, стали меня куда-то тянуть. «Эй, вы чего?» — возмутился я. Кайта тут же отпустила шорты и пару раз гавкнула, а Булат начал тянуть сильнее и рычать. — Кажется, я знаю, в чем дело, — засмеялся Игорь. — На крыльцо столовки посмотри. Посмотрев туда, я увидел стоящую на крыльце и манящую меня пальцем свету. — Ах, вот оно что! Она ко мне щеночков подослала. А эти и рады стараться. Булат все сильнее и сильнее дергал мои шорты. — Ну Ладно, Игорь, пойду я, а то там женщина моя без ласки и нежности. «Иди, иди уже, Ромео!» — усмехнулся Игорь. «Народ вон уже практически весь по домам рассосался. Одним мы с тобой сидим, треплемся еще». «Да иду я, Булат!» — сказал я щенку. «Отпусти мои портки уже!» Булат тут же выплюнул мои шорты, пару раз гавкнул и, отбежав от меня пару метров, остановился и обернулся. Рядом также стояла кайта. «Вот же вы какие хитрюги!» Подрепал я их обоих и бегом побежал к стоящей и ждущей меня моей женщине. Щенки пропустили мой старт, но потом быстро нагнали меня. К Свете я прибежал последним. Ну а потом... Потом мы со Светой показывали друг другу, как соскучились. Все-таки очень приятно проснуться в постели со своей горячо любимой женщиной. Она лежала рядом, чуть прикрытая легким одеялом. Ночь у нас была бурной. Надо начинать задумываться о покупке своего жилья. Тут стены тонковаты. Думаю, наше вчерашнее кувыркание в постели соседи хорошо слышали.